Глава 6. Поиски Иланны не увенчались успехом. Девушка словно в воду канула. Разбирательство в ситуации преподнесло сюрпризы. Глухая корфа Иланны обращала на себя взгляды, и на праздники мелькала до последнего дня, да и представленная к ней служанка в гостевых покоях дворца клялась, что девушка ночевала все дни во дворце. Вот только допрос ее личной служанки, которая приехала с ней. Обескуражил. Оказывается, ранним утром третьего дня празднования Иланна пожаловалась на недомогание из-за женских дней и не хотела акцентировать на этом внимание во время праздника, поэтому попросила служанку надеть ее одежду и мелькать время от времени среди гостей, чтобы ее отсутствие не бросалось в глаза. Сама же собиралась поехать домой и отлежаться, пока не почувствует себя лучше. Больше служанка хозяйку не видела. Праздник закончился, и она была напугана, не зная, что ей дальше делать. Признаться в подлоге боялась, а распоряжение относительно дальнейших действий больше никаких не получала. Охрана же доложила, что девушка дворец в тот день не покидала. Да, была праздничная суета, но и Ланна – одна из немногих, кто носит плотную корфу, и ее бы запомнили. Обыск дворца результатов не дал, оставался единственный вариант. Она сняла корфу, и выскользнула, смешавшись с выступающими артистами или снующими слугами. Вот только зачем бы ей поступать так? Подняли на ноги всю службу безопасности. Но чем дальше разбирались в ситуации, тем непригляднее вырисовывалась картина. Во-первых, с собой во дворец она взяла не свою любимую служанку, но вызвала ее к себе на третий день праздника. Во дворце служанка не появилась, но и домой не вернулась. Пропала как и некоторые вещи из гардероба ее хозяйки и памятные, дорогие сердцу вещицы. Деньги и драгоценности, к удивлению, оказались нетронуты. В побег верить не хотелось, но... Как объяснить странности? При ближайшем изучении личности Иланны оказалось, что не такая уж она и приверженка старых традиций. Как и подруги, из ее окружения носила полупрозрачную корфу, увлекалась поэзией, музыкой, Писала и сама стихи. Родители баловали ее и любили. Никто не заставлял ее изучать мои привычки и любить только то, что люблю я, хотя и напоминали, какую честь ей оказали и какая на ней лежит ответственность, что она должна быть достойна и обязана прилежно учиться. Агасиурнан не скупился на учителей для дочери. В глухую корфу Иланна укуталась лишь перед встречей со мной, удивив этим родных. Объяснила это тем, что хочет для меня создать загадочный образ, заинтересовать, чтобы после моего возвращения из оздора, где полно доступных женщин, сыграть на контрасте и напомнить, насколько скромны и воспитаны девушки Егенборга. «Умно? Да. Только почему же она сделала все, чтобы оттолкнуть меня?» Все это наводило на мысли, что глухая Корфа ей была нужна для того, чтобы в нужный момент обредить в нее служанку, заменив ей себя, а самой, неузнанной, ускользнуть из дворца. Но если готовила побег, почему не прихватила с собой все деньги и драгоценности, да и с кем ей бежать? Поклонников у Иланны не было, всем известно, чья она невеста, и девушка никогда не оставалась одна и не выходила из дома без сопровождения». Какое-то время заняла проверка всех выехавших из города в сторону Аздора, но никого подозрительного и похожего на беглянку не видели ни в день ее исчезновения, ни позже. Из странностей было замечено лишь то, что отряд Аздорских наемников выехал из Эгенборга в сторону степи, как раз третьего дня. Куда же так спешили, что не задержались в городе, когда по приказу Акифа бесплатно угощали и наливали в честь праздника? А еще... С ними был музыкант с сестрой и ее служанкой. Сказал, что в городе слишком большая конкуренция, и они поедут выступать к повелителю степи, пока праздник не закончился, и другие музыканты не решили последовать его примеру. Услышал, что наемники следуют туда же, и решил примкнуть к ним для безопасного пути. Ничего запрещенного не вывозили, пропустили их быстро, документы у них с сестрой были в порядке, приехали из Аздора. Печать о въезде в город есть. Артисты часто путешествовали, как и наемники. Музыкант даже по просьбе стражников им спел в честь праздника в городе. Голос у него был уж очень хорош, этим и запомнился. По описанию, девушка с ним была похожа на Иланну. Похищенной или принужденной не выглядела. Да тут еще поступила жалоба от приехавших артистов о потере документов. Они не могли выехать из Эгенбурга. Когда именно бумаги пропали, не помнят. Спохватились лишь, когда собрались уезжать из города. Наводит на размышления. Голос отца не предвещал ничего хорошего. Пропала еще одна из служанок Иланны, напомнил я. Солнце только поднялось над горами, а мы уже давно были на ногах. Пропажа, ну или побег невесты наследника престола, это то, что стоит взять на личный контроль Акифу и самому наследнику. На столе перед нами стояли чашки с кофе, чаем, травяными отварами. Никому из слуг велели не входить. Вместе с нами, конечно, находился и отец Иланны. Агаси Урнан имел вид бледный, и такой точно мы вот-вот обвиним его в пропаже собственной дочери. «Это Лена, пробормотал Урнан. «Одна... одна из... ее приближенных служанок. С детства вместе» ох глаза предка он торопливо глотнул охлажденного травяного напитка что успокаивал нервы я лишь покачал головой скорее всего она была в курсе побега агаси урнан потер начавший сидеть затылок я велела просить всех оставшихся служанок всех кто когда-либо находился в услужении у моей дочери но никто ничего не слышал скажем так медленно ответила киф Твоя дочь, Агаси Урнан, весьма расчетливая девушка. Зная ваш славный род и репутацию, я был рад, что именно она невеста моего сына. Но подобное поведение с ее стороны непростительно. Кажется, вскоре я освобожусь от давней помолвки, и разрыв будет не по нашей вине. Своим поступком Иланна запятнала честь семьи и больше не может претендовать на звание невесты-наследника. Это же понял и Агаси Урнан, резко побледнев и задрожав от стыда. Иланна, она же всегда...» «Великий предок». «Да, да», — поморщился Акиф, махнув рукой, «это всегда звучит так. Девушка, которая раньше никогда себе такого не позволяла, в этом и проблема, Агаси Урнан, в этом и проблема». Его глаза, такие же золотистые янтарные, как у Аханы, просто сверлили взглядом отца Иланны. Тот же все сильнее потел и уже сменил третий платок для того, чтобы протереть лоб. Твоя дочь сумела обвести вокруг пальца всех, абсолютно всех. Признак недюжинного ума, несомненно. Но и хитрости, изворотливости. Она обманула не только нас, но и мою супругу, когда гостила у нас. Ни словом, ни взглядом не дав понять, что против этого брака. Уж у нее-то она могла попросить помощи в избавлении от нежеланного замужества но она лгала всем, глядя в глаза. «Как я смотрю сейчас на тебя?» «Скажи, Агаси, кто мог научить твою дочь лгать? Почему она решила предать моего сына и тем самым предать сам Игенборг?» Я даже на миг пожалел Урнана. Не думаю, что есть его вина в поведении Иланны, но родители вкладывают в своих детей то, что знают сами. Неужели моя невеста не подумала о том, что их могут обвинить в предательстве и арестовать? М-да, что-то Акиф поторопился насчет ее ума. Отец, я кашлянул, позволь покинуть вас ненадолго. Акиф лишь рукой махнул, не отрывая взгляда от Урнана. Мне надо было остаться одному. Перечитать еще раз то, что нашел в своей спальне. То, что сейчас... Грызла изнутри, как крыса, как огромная злобная крыса, и имя ей было. Предательство. Мне пришлось отойти и сесть на кушетку, что пряталась на террасе, прикрытая от посторонних глаз полупрозрачными занавесями. После чего достал из кармана сложенный лист бумаги. Он попался мне сразу после исчезновения Иланны. Нашел его под подушкой. А это значило одно. Кто-то еще помог нашим голубкам сбежать. Почему голубкам изнутри вновь полыхнула злость? Да потому что в письме все было четко написано. «Есарат, теперь ты уже все знаешь, и я понимаю, что все это выглядит ужасно, но так получилось, что мы с Иланной полюбили друг друга с первого взгляда. Брат, я специально ничего не предпринимал до вашей встречи. Если бы ты сказал мне, что тоже любишь ее, клянусь, я бы отступил». Иланна прекрасная девушка с тонкой нежной душой, но твое отношение к ней уничтожило бы свет ее души. Ты не смог по достоинству оценить бриллиант, который тебе достался. Я же буду любить и беречь ее до конца своих дней. Я не прошу нас простить. Понимаю, что наношу тебе оскорбление и в очередной раз разочарую отца, но... Мы разговаривали с тобой. Иланна не твоя судьба, ты ее не любишь. Тогда как мы с ней точно две половинки одного целого. Надеюсь, когда ты встретишь ту самую, то поймешь мои чувства. Я не хочу своим поступкам навредить матери и друзьям, так что в воздоре можете нас не искать. У меня есть план, как обилить имя Иланны, чтобы никто не посмел в ее сторону плохого сказать или усомниться в законности нашего союза. Пожелай мне удачи. Знаю, что когда ты остынешь, то поймешь, что все к лучшему. Люблю тебя, твой брат Данис. Кулак сжался, сминая бумагу. Данис. Когда только успела колдовать своим голосом. Хотя он приехал раньше нас, а мама пригласила погостить во дворец Иланну, чтобы поближе познакомиться, тогда, видимо, между ними все и завязалось. Ведь у нас в семье нет разделения на женскую и мужскую половины дома. Вот она и познакомилась с моим братом как с будущим родственником. Судя по докладу, Иланна увлекается поэзией и музыкой, и у них нашлось много общего. Представлять, как между ними все это происходило, было противно. А я считал его не просто братом, но и другом, близким человеком. Тогда как мне готовили нож в спину, вот, значит, к чему были все его дотошные вопросы насчет моего отношения к Иланне. Неужели не мог прямо со мной поговорить, как брат с братом? Я с ним был откровенен, а вот его недоверие оскорбляло. «Пойму, что все к лучшему», — хмыкнул я про себя, вспоминая прощальные слова брата в письме. «Может быть, я не горел желанием жениться. Сбеги, Илана, с любым другим, и я бы лишь вздохнул с облегчением, но Данис...» «Отец будет вне себя». Получается, позор ляжет не только на семью Агаси Урнана, но и на нашу. В стенах нашего дома соблазнили Илану и подбили на побег. Это лишь вопрос времени, когда станет известно, с кем сбежала моя невеста. Да и мы хороши. На отсутствие Даниса даже внимания не обратили, привыкнув, что он может пропадать по нескольку дней, объезжая окрестности в поисках вдохновения, сочиняя музыку или стихи, он искал уединение. Замять его участие никак не получится. Как жаль, что исчезновение Иланны заметили так поздно. У них приличная фора по времени, и отыскать следы будет затруднительно. Хотя вряд ли изнеженная девушка сможет долго оставаться в седле, так что есть шанс догнать. Чем он вообще думал, подаваясь с Иланной в степь? Мне не верилось, что вот так, одним махом, он решил порвать с семьей, бросить мать, свою школу, в открытии и развитие которой вложил столько сил. Что же ты задумал, братец? Ну уж нет. Что бы это ни было, его надо остановить, пока правда об их побеге не разнеслась со скоростью пожара по Егенборгу, и времени терять нельзя. Приняв решение, я ворвался в кабинет Акифа, прервав все еще кающегося отца Иланны на полуслове. «Агаси, Урнан, вы неважно выглядите. Идите, глотните свежего воздуха. Если требуется, пусть вам пригласят лекаря». Тот бросил растерянный взгляд на Акифа и, получив разрешающий кивок головы, пошатываясь, вышел. «Что такого случилось, что ты распоряжаешься в моем кабинете?» спросил отец, как только за ним закрылась дверь. «У меня важные новости, вот». Я положил перед ним скомканное письмо. Словно предчувствуя неприятные известия, Акиф посмотрел на него, как на ядовитую змею, и нехотя распрямил лист бумаги. Пробежал глазами строки, и его лицо заледенело. Поступок первенца стал для него тяжелым ударом. «Музыкант с сестрой...» — это они, отец, — с сожалением констатировал я. «Они бежали в сторону степи. Только я не понимаю, почему именно туда...» Где они могут укрыться и что вообще задумал Данис? Как он посмел! Позор на мою голову, с горечью произнес отец. Было большой ошибкой позволять ему жить в воздоре. Отдал его воспитание в руки женщины и теперь пожинаю плоды. Для него честь семьи. Пустой звук. Нужно думать, как избежать скандала а то, что мой старший брат сбежал с моей невестой, способно уничтожить репутацию нашей семьи. Отец взял себя в руки и задумался. Нельзя, чтобы стало известно о побеге. Можно сообщить, что Иланна гостит в нашем загородном поместье. «Отправь туда маму», — поддержал я его идею. «Я уеду, постараюсь их нагнать. Если еще не поздно, верну Иланну, а если нет, объявим об их браке. Пусть для всех это будет с нашего согласия». «Нет!» Отрезал отец, тяжело поднимаясь из-за стола и отходя к окну «Если поздно, то объявим о смерти девушки Гаси Урнану придется с этим согласиться Все лучше, чем покрыть таким позором имя семьи А у меня больше нет сына Двери Игенборга для него навсегда закрыты «Отец, я все сказал!» Отрезал он И я замолчал, понимая, что сейчас лучше с ним не спорить